Пролог. Луна здесь, в серых камнях огров, была большая и белая, словно глыба льда, примершая к черному небу, безликая и неживая. Сухой старик с морщинистой лысиной, кряхтя, приподнялся на жесткой постели и столкнул с себя на пол волчью шкуру. Через маленькое узкое оконце в его комнатку под самой крышей угловой башни замка «Полночная звезда» Лился холодный, бледный свет. Старик запустил тонкие длинные пальцы в щель между кроватью и стеной и нашарил рукоять ножа. Вытащил нож и, пугливо оглянувшись на закрытую дверь, спрятал его в рукав. Этот нож ему три дня назад посчастливилось украсть у Бранада, бывшего ратника замка Орлиное гнездо, ставшего теперь оруженосцем рыцаря братства порога Сэра Эрла, Наследника замка Львиный дом. Мысль о том, как причудливо переплетаются нити судьбы, заставила старика горько усмехнуться. Чтобы воин, имевший под своим началом сотню ратников, превратился в обычного оруженосца, это еще можно было понять. Но как он, первый королевский министр, всеведущий и всесильный господин Гавен. Способный влиять на жизни тысяч и тысяч людей, мог очутиться в этом проклятом месте, без золота, без каких-либо бумаг, подтверждающих его положение, без слуг и без оружия, имея из личных предметов только меховую шубу, лежавшую сейчас у него в ногах. Поистине, суставы мира вывихнулись с треском, и когда все вернется на свои места, совершенно непонятно. Вчера ты стоял на вершине, и сияние золота на твоей одежде не давало никому рассмотреть возрастные пигментные пятна на твоей дряблой коже. А сегодня ты обычный старик с морщинистой лысиной, похожий на сотни других таких же стариков. Впрочем, кое-что все же отличало господина первого королевского министра Гавена от других. Крохотное демоническое существо, присосавшееся к его сердцу то и дело царапавшее его острыми коготками. Кто еще мог похвастать подобной диковиной? Коготки с каждым днем стискивают сердце все сильнее и сильнее, так что становится трудно дышать, темнеет в глазах и временами отнимаются руки и ноги. Сколько дней и ночей осталось до того момента, когда маленькая тварь устанет мучить его и вопьется ядовитой пастью, в упруго пульсирующий мускульный комок, заставив сердце остановиться навсегда. Гавен осторожно спустил босые ноги на волчью шкуру. Плечи под тонкой тканью камзола тут же пробрала дрожь. Но министр решил не накидывать на плечи шубу, будет стеснять движение. Не надевать низкие, мягкой кожи сапоги. Подошвы станут гулко клацать по каменным плитам коридора. Он выпрямился, и его тотчас шатнуло в сторону. Старику пришлось снова присесть на постель. Он уже три дня не вставал с нее с того самого дня, как украл у Бранада нож. В замке знали, что господин Говенза не дужил, а министру почти не пришлось притворяться. И то, что у него отнялись ноги, ни у кого не вызывало ни малейших подозрений. Гавен предпринял еще одну попытку встать на ноги. На этот раз голова не закружилась. Ступая по обжигающе ледяным плитам, бывший министр вышел в коридор. Тут острые когти опять впились в его сердце, и судороги мучительной боли пробежали по всему телу. Гавен скривился, мысленно послав привычное проклятие бывшему архимагу сферы жизни Гархалоксу. Впрочем, если разобраться, разве виноват горхолог, что министр оказался в таком отчаянном положении? Конечно, именно он, бывший архимаг, и предложил отправить Говена в Серые Камни, чтобы тот, используя свои дипломатические навыки, попытался предупредить очередное большое кровопролитие. И это поручение сыграло бы Говену на руку, если бы Константин, могущественнейший маг Константин, Его Величество Константин Великий не запустил бы мелкую зловредную тварь в узкую старческую грудь министра, вполне разумно полагая, что человек способен на большее, если от успешности его действий зависит его собственная жизнь. Да, поселил в груди министра тварь, ни на мгновение не дававшую Гавену забыть, зачем он здесь. Тварь, из-за которой первый королевский министр не мог просто пережидать опасное время в спокойном бездействии. Его мастерство плетения и трик оказалось здесь бессильным. В этих краях у министра не было верных людей, не было денег. Да если бы и были, над сердцами здешних рыцарей и ратников они не имели власти». Серых камнях огров никто не доверял первому королевскому министру, господину Гавену. Более того, на него смотрели с явным пренебрежением, как тут смотрят на всякого, кто не обладает ни одним из умений, могущих быть полезными в здешней суровой жизни. Гавен не был воином, ничего не смыслил в магии и лекарском мастерстве, и у него даже не было ни сил, ни привычки обслуживать себя. Только сэр Эрл, родной племянник Гавена, к своему дядюшке относился уважительно и мог его выслушать. В этом и заключался единственный шанс министра выполнить то, зачем он здесь оказался, и избавиться, наконец, от сосущего его сердце демона. Но разговоры с Эрлом в те редкие минуты, когда они оставались наедине, ни к чему не приводили. Этот мальчишка вбил себе в голову, что является спасителем всех шести королевств и собирался действовать решительно и жестко, как и полагается всякому спасителю. Переубедить его Гавену так и не удалось. Первый королевский министр совершенно искренне желал блага своему племяннику. Он говорил, что наиболее разумным шагом в борьбе с пришедшим к власти Константином было бы сейчас затаиться и переждать. Константин невероятно могуществен. Но Гавен, многоопытный Гавен, все же видел повисшую над королем черную тень смерти. Могущество Константина чересчур велико для любого из смертных. Рано или поздно оно раздавит его. А Эрл только яростно отмахивался, всякий раз не давая своему дядюшке договорить. Затаиться, переждать. Разве честь и долг рыцаря позволяют ему такое? Всего лишь и хотел Гавен от Эрла, чтобы тот убедил рыцаря Серых Камней покинуть родовые замки, убраться с обжитых земель. Что с того, что крестьяне из деревень, лепящихся к замкам, останутся без защиты? Можно успокоить себя тем, что Константин и не будет уничтожать их, мстя за своих магов, погибших на этих землях. А если даже кого-то и казнит – сожжет несколько деревень и разрушит пару замков, разве это большая цена за спасительный выигрыш во времени? Ведь настанет момент, когда можно будет вернуться и взять власть в свои руки, кровью гораздо меньше. Эрл этого не мог понять. Тем более этого не поняли бы его соратники – рыцари серых камней-огров. Сильнее никуда не уходящей болезненной тяжести в груди сильнее предощущения собственной смерти, господина первого министра мучило сознание собственной беспомощности и ненужности. Привыкнув держать в своих руках все ниточки, прочно связывающие окружающий его мир, он теперь задыхался в этом вязком пузыре бездеятельной немощи. Гаван двинулся по коридору к покоям Эрла, которые располагались рядом с комнаткой, Выделенный министру хозяином замка, бароном Траганом. Идти было совсем недалеко, всего-то с десяток шагов по темному коридору. Но уже у самой двери Эрла Гавена вновь скрутила. На миг ему показалось, что сердце лопнуло кровавыми лоскутами, но мутная темень постепенно уходила из глаз, и тяжело дыша, Гавен прислонился к стене, приходя в себя. Сколько ему еще осталось? День? Два? Загнанный в ловушку, он теперь видел перед собой единственный выход. Как не страшно то, что ему предстоит сейчас совершить, умирать все же страшнее. Что может быть ценнее своей собственной жизни? Все золото мира ни к чему, если тело твое даже не в силах удерживать душу. Первый королевский министр, господин Гавен, очень хотел жить. Он остановился перед дверью покоев своего племянника, прислонился к ней, стараясь увеличивать нажим как можно медленнее. Но все же, когда образовалась щель, через которую Гавен мог протиснуться, дверь едва слышно скрипнула. Министр облился потом. За дверью было тихо. Гавен облизнул сухие бесцветные губы, глядя на лицо спящего Эрла. Нож послушно скользнул из рукава в ладонь. Гавен накрепко стиснул пальцы на рукояти. Ему еще ни разу не приходилось убивать человека, но он знал, куда нужно ударить. «Рассчитано превосходно!» – прозвучал позади министра спокойный и уверенный голос. Резко обернувшись, Гавен едва не упал. Он увидел неподвижную, очень высокую фигуру, едва вмещавшуюся в пространство между полом и потолком, похожую на выточенную из драконьей кости изящную статую Бога. На первый взгляд, существо имело сложение, сходное с человеческим, но уже в следующее мгновение становилось ясно – человек не мог быть сложен настолько идеально. Гавен окаменел от ужаса, узнав пришельца одного из высокого народа. «Ты не сделаешь этого», – раздалось из-под серебряной маски. «Потому что человек по имени Эрл важен для этого мира. Нужен всем вам. Нужен и нам тоже». Тут Говен сообразил, что голос эльфа давным-давно должен был разбудить Эрла. Но не успел он оглянуться на постель племянника, как эльф снова заговорил. «Не бойся, он не слышит нас». Я говорю тебе, старик, не бойся. И вдруг господин первый министр почувствовал, как ужас оставляет его. Ставший еще более благозвучным голос эльфа нежно прозвенел. Ты так дорожишь своей жизнью, я помогу тебе. Эльф протянул к старику руку. Бывший министр почувствовал боль в сердце, но эта боль была теперь иной. Будто бы не он ее испытывал отвратительный маленький демон, притаившийся в укромном тепле его плоти. «Сожалею, но я не могу просто извлечь это из тебя», – проговорил эльф. «Оно слишком долго было внутри. Место, которое останется после него, нужно чем-то заполнить». Эльф коснулся груди старика. Кончики пальцев, пройдя сквозь одежду, вдруг легко вошли под кожу и, не выдавив ни капли крови, скользнули дальше раздвигая слои плоти. Как такое получалось, Гавен не понимал, но с восторгом ждал продолжения. Спустя мгновение в груди старика стало холодно и мертво. Сквозь туманную пелену, проявившуюся невесть откуда, он увидел, как эльф достал из его груди яростно извивающееся создание. Крохотное, черное, похожее одновременно на скорпиона и жабу. И вложил на его место что-то искристое, переливающееся всеми цветами радуги. И отнял руку. Гавен открыл рот и сделал вдох. Сердце стукнуло и зачастило, и туманная пелена вмиг исчезла. На одежде министра не осталось ни малейшего следа. Он поспешно задрал рубаху, но и на коже не обнаружил ничего. Ни крови, ни шрама. Снова подняв глаза, Гавен не увидел эльфа. В комнате было темно и холодно, и стало слышно, как посапывает в своей постели сэр Эрл. Ноги сами вынесли Гавена в коридор, а окончательно он пришел в себя уже в своей комнатке. Первое, что он сделал, оказавшись там, швырнул за окно нож-бранада, который до сих пор сжимал в своей руке, и прилег на жесткую кровать. Сердце стучало ровно. Некоторое время первый королевский министр ни о чем не думал, а потом счастливо рассмеялся в темноте. «Как невероятно хорошо и удачно все сложилось!» Он погладил левую сторону груди. Эльфийские чары отпускали его. Словно улетучивалось легкое опьянение. Но страх, который Гавен неизменно испытывал при мысли о высоком народе, все не возвращался. Господин, первый королевский министр, как и раньше, не питал иллюзий относительно бескорыстия высокого народа. Он четко знал, никто ничего не делает просто так. Гавен понимал, что всего-навсего перепрыгнул с одного крючка на другой. Но жизнь была сохранена, и ей ничего пока не угрожало. А главное, он снова почувствовал себя нужным. Эльфы ни за что не стали бы возиться с ним, будь он им безразличен. Они решили даровать ему еще несколько лет жизни. Правда, он даже и представить не мог, зачем».